Глава тридцать восьмая «Госпожа, была сегодня у мастера. Обещался, что через два дня все непременно доделает». «Хорошо, каменья, которые останутся, забрать не забудь», — напомнила Мария. «Не беспокойтесь, Ваше Величество», — Вита согласно покивала, успокаивая королеву. «Все назад возверну и по вашей бумажке сверю». Через два дня заказанный Марией пояс действительно был готов. От корсажных поясов, которые носили местные женщины, этот отличался как редкой роскошью отделки, на его изготовление королева отдала кучу собственных украшений, так и несколько необычным для дамской одежды приспособлением – богатыми ножными прикрепленными на левом бедре. Ножны тоже были украшены камнями и золотом, повторяющими орнамент на поясе. В эти самые ножны Мария вложила кинжал, которым якобы была убита Хилтруд. На то, что девицы свернули шею, никто, похоже, не обратил внимания. Эта тема даже не обсуждалась охраной, что королеву только радовало. Соврать, правдоподобно, она бы все равно ничего не смогла. Женщины здесь, в Нисландии, оружия при себе не имели. Как-то это было не принято. Зато мужчины даже в будний день были вооружены. Почти все рыбаки и охотники имели на поясе ножны с разнообразными кинжалами, ножами и стилетами. Что уж говорить о благородных лордах, которые и вовсе не появлялись на люди без приличного клинка на бедре. С одной стороны, королева сейчас наверняка нарушала какие-то местные традиции. С другой, из богатых ножен выглядывала золоченная рукоять кинжала, на навершие которого было украшено прекрасно ограненным королевским обсидианом. Эта деталь только подчеркивала особое положение Марии. Осмотрев себя в зеркале с новым украшением, Мария хмыкнула, и больше без кинжала на людях не появлялась. Всю эту неделю Мария терпеливо ждала известий от лорда Кристиансона. Ей казалось логичным, что после того происшествия он должен появиться так же тайно ночью и хоть что-то объяснить ей. Самым сложным оказалось ежедневно придумывать для Виты какие-то задания на вечер, которые заставляли бы ту уходить из комнаты. К концу недели никто на связь так и не вышел, и королева перестала отсылать служанку. Сплетни по острову гуляли достаточно интересные, о чем раз в два-три дня Вита докладывала Марии лично. «Сегодня из Нордовика селянин приехал, сыр овечий привез. Сказывал, что у них по сию пору спорят, сама ли королева с Хилтрут справилась или ей кто помог». Голос Виты был очень серьезен, и Мария уточнила. «И кто бы, по их мнению, мог оказать мне помощь?» «Госпожа, сильно мне это не нравится!» Вита продолжала хмуриться и, видя недоумения королевы, пояснила. «А ну-ка скажут еще, что вам сам нечистый помогал! За это-ка это могут и к церковному суду притянуть!» «Что такое церковный суд?» Мария насторожилась. В ее памяти, памяти землянки, словосочетание «церковный суд» плотно ассоциировалось со словом «инквизиция» какой суд госпожа производят, ежели кого в ведьмовстве подозревают или других темных делах. И часто такой суд случается? Да не так, чтобы очень. Лет десять назад последний раз было. Женщину одну по имени Урсула, а по кличке Кол Брун, аж из самого Лисмара привезли. это госпожа самая дальняя от столицы поселения и самая маленькая. Я там и не бывала никогда. Обстоятельно рассказывала Вита. И вроде как женщина эта колдовством коров у соседей потравила. Там на все поселение пять ли шесть ли голов всего и было, и все попередохли за несколько дней. Ну и понятное дело, что местные взбунтовались. И что случилось с этой женщиной? Я, госпожа, тогда простыла сильно и на самосудилище не ходила. Но, конечно, все в подробностях потом узнавала. Ее к столбу привязали, и с Лисмара чуть каменьями ее не побили. Никак она оправдаться не смогла. Но и святой отец казнь устраивать не дал. Повелел, чтобы ее отправили аж в саму Бретарью. И там бы церковь сама порешала, ведьма она али нет. И что же порешала церковь? «Что стало дальше с этой женщиной?» «Долго, госпожа, никто не знал, чем дело кончилось, а после святой отец письмо получил из Бритарии и зачитывал в храме на службе воскресной. В сам храм я тот день, конечно, не попала, там одни только благородные лорды с семьями присутствовали. Но женщина эта Колбрун, которая вроде как пожелала в монастырь вступить», Вита помолчала и добавила «Оно, может, так и лучше для нее же». «Почему ты так думаешь?» Мария выспрашивала дотошно, потому что местные суды особого доверия ей не внушали. «Госпожа, так ведь ее Колбрун-то не зря прозвали», пояснила Вита. «Сама-то я ее не видела, а подруги и соседи мои, кто на судилище ходил, сказывали, что она именно Колбрун и была. Это значит «чернобровая», пояснила служанка». Сказывали, что она и сама тёмненькая и смуглая была, а уж брови и вовсе как углем рисованные. История оставила весьма гнетущее впечатление, но больше никаких подробностей Вита не знала. Марию успокаивало только то, что устраивать самосуд селянам не позволили. И когда в несчастную полетел первый камень, стража разогнала зевак и охраняла женщину все время разбирательства. Следующие две недели прошли спокойно. Мария достаточно часто выезжала в город и общалась с разными мастерами, ловя заинтересованные взгляды, обращенные на ее кинжал. Камень в рукояти был королевский, поэтому каких-либо вопросов к ней не возникало. Похоже, местные жители считали, что это подарок мужа. Однако любопытство кинжал вызывал немаленькое кабинете, который сейчас Мария освободила от всевозможных излишеств в виде корзин с овощами, муки и прочих продуктов, она уже дважды пыталась получить перламутр, но пока не слишком успешно. Когда рыбаки разделывали рыбу, никто из них не озадачивался целью собрать чистую чешую. Необходимые Марии ингредиенты валили в одну кучу с прочими отходами, с рыбьими головами, скелетами и хвостами. Все это добро изрядно пованивало, и королеве пришлось лично договариваться с одной из рыбацких артелей о том, чтобы получить необходимое. Старшина артели, неразговорчивый и пожилой, просьбу королевы выслушал, недовольно морщись, и ответил так. «Это госпожа как уж Всевышнему угодно будет. Ежели даст всеотец погоду хорошую, тогда и пойдем за добычей, а ежели как теперь...» Он недовольно кивнул в сторону моря, где сильный ветер рвал с набегавших волн сероватые хлопья пены. — Так оно лучше дома посидеть. — Запомни мою просьбу, почтенный Сар. Я обязательно отблагодарю всех. Домой Мария вернулась продрогшая и к вечеру почувствовала, что простыла. Ничего серьезного не случилось, просто неприятное першение в горле и насморк. Но Вита вместе с теткой Берготтой настояли на том, чтобы несколько дней Мария не выходила из дома. «Вы, госпожа, даже и не спорте Зимние ветра, не коварные. Лихоманку какую или другую болячку надуют. Господин как вернется, с нас и спросит», — серьезно выговаривала Берготта, которую Вита призвала на помощь. Нравилась Мария или нет, а визиты в город пришлось отложить до выздоровления. В чем-то женщины были правы, зимняя погода действительно была не самой приятной, сильных морозов так и не случилось. Однако влажный тяжелый снег плотно укутывал столицу, а постоянный холодный и сильный ветер полировал снежные пласты до стеклянного блеска. Ветра в Нисландии вообще были обычным делом. Шел четвертый день ничего не делания, и несколько раздраженная Мария потребовала у Виты обучения. «Хоть чулки себе свяжу, чтобы со скуки с ума не сойти!» Так и сидели они вечерами за столом в кабинете, куда Вита перенесла большой трехрожковый канделябр со свечами и болтали о разных разностях. О бритарской моде, о местных легендах и мифах, о цветах, которых на острове почти не было. Такие уютные вечера последнее время случались все чаще и чаще. Вита явно считала свою госпожу необыкновенной женщиной и гордилась, что живет при ней. А Мария, лишенная общения с равными ей по статусу, была рада доброжелательно настроенной собеседнице. Отношения между девушками крепли, они знакомились все ближе, не пренебрегая личными темами, и учились доверять друг другу. Перед очередной поездкой на воскресную службу погода была настолько мерзкая, что Мария снова осталась дома. На улице чуть потеплело, и вместо снега с неба падал теперь холодный, почти ледяной дождь, а ветер усилился настолько, что даже в доме слышны были завывания. С утра Вита отпросилась на обед какой-то своей подруге «У ней госпожа первый сынок народился, утречком его крестить понесут в храм Божий». «А к обеду они гостей на угощение созывают. Я уже и подарочек приготовила!» Просительно заглядывая Марии в глаза, щебетала Вита. «Да уж больно погода поганая!» — недовольно заметила Мария. «Ай, ничего страшного, госпожа! У мужа ейного телега есть и конь свой. Зажиточно живут, не голодьба какая!» Он самолично обещал всех гостей вечером развести. Однако ни к ужину, ни пару часов спустя Вита так и не вернулась в королевский дом. Тетка Берготта, которой Мария сходила на кухню, ворчливо заметила. «Молода еще, поди-ка лишнюю кружку пива выпила, вот оно и того. Завтра с утра будет больной головой страдать». Шум за дверями Мария услышала не сразу. Сперва ей казалось, что это так изощренно завывает ветер за стеклянными окнами дома. Однако шум этот все приближался, и сквозь дверь собственной спальни Мария услышала чужие мужские голоса. Пусть страх и охватил ее, но рука сама собой легла на рукоять кинжала. Мужчин, вломившихся в ее комнату, королева встретила с хищно блестящим лезвием в руках. Незнакомый воин, простоватый внешности, явно не лорд, если судить по одежде, пробасил. «Именем лорда Нордвига, властителя Нисландии, вы арестованы! Лучше, госпожа, оружие-то сами отдайте, а то ведь нам отбирать придется!» От него сильно пахло псиной, со старого кожаного плаща, подбитого облезлым мехом. На чистый пол падали мутные капли. Вояк одержал себя весьма важно и надменно, не сняв даже неуклюжую шапку с головы. За его спиной стояли солдаты, одетые попроще. Один из них постоянно шмыгал носом, что придавало всей картине чуть ли не юмористический оттенок. Однако Марии было совсем не до смеха. Там, за их спинами, в широком коридоре дома, громкий и недовольный голос тетки Берготты внезапно оборвался прямо посередине какой-то фразы, нелепым, болезненным взвизгом.